33 гвардии Ротмистер Маргит Йо. Зарубки на прикладе Приходится допустить, что у собачьего племени наличествует радиосвязь. Или нечто в таком роде. В барабаны они явно не колотят, в медные трубы не дуют и вроде бы не пускают сигнальные дымы. Значит, тут что-то другое. Может, инфразвук какой? Или ультра? В этом топожваре Мэшском лесу явно есть большое поле деятельности для естествоиспытателей. Жалко, нам уж об этих будущих достижениях узнать не придется. Хотелось бы. И с чисто практичной целью, между прочим. Можно было бы, к примеру, подкорректировать тактический планчик. Но уж не судьба. Пора работать, мысленно продлевать прямолинейность ствола бекатора до сероватой, а порой и рыжеватой шерстистой спины. Стрельба сверху имеет свои преимущества, но и изъяны на лицо тоже. Допустим, собачка, разумная или неразумная, без разницы, имеет меньшие угловые размеры. Ну и ладно, не на километр же стреляем. Плохо вообще-то не это. Известна истина. Первое, что рушится в начале боя – план. Вот сейчас он как раз и рухнул. Собачки подобрались не с той стороны. То есть даже не со стороны оврага вообще. Допустимо, что просто прискакали на звук выстрела, но вряд ли, слишком в большом количестве. Их кто-то вызвал, кто-то приказал. Эх, хорошо бы было пальнуть по той каменюке, где загорало все кабелиное начальство. Вдруг бы это помогло. А так... Теперь приходится разбираться с шавками на подхвате. А ведь кто-то и как-то послал их именно сюда. Чудеса джунглевой жизни. Что ж, столкнем их с чудесами от юстированного ствола и прицела. Приятно радостная отдача в плечо. Здоровская такая отдача. Как бы не сбросила с ветки. Снова глаз, оптика, вздыбленная шкура, плавное нажатие курка, отдача. Смещение по углу. И опять зрачок, линзовая прозрачность. Чей-то серый загривок, аккуратное нажатие. Жалко, нет времени любоваться результатами. И листья массаракш. Вот только вчера аккуратно подготовил зоны обстрела и на тебе, уже отросли. Беда с этой экваториальной флорой. Распахнутая века, окуляр, явно отслеживаемая подвижка мускулов под опаленной шкурой, сгиб скобы указательного пальца, отдача, виск чего-то живого поблизости. Ну, до сего момента живого. Теперь стоп. Перезарядка обоймы и... Пожалуй, бекатор плюс следует отложить в сторонку. Требуется нечто более скорострельное. Подвижный шкур внизу слишком дофига. Вот, например, старый добрый дьюзак. У голубчика аж два ствола, а хитросплетение затворной механики задействует их последовательно. Поливать с него короткими очередями эстетическое наслаждение. В смысле, могло бы им стать, если б не общая трясучка конструкции, передающаяся рукам и плечу. Да уж, массовка внизу явно идет по нарастающей. Даже неинтересно, целиться вообще не надо. Пусть бекатор покуда отдыхает от трудов. И благо, в загодя устроенном гнездышке наличествует не только старый дьюзак. Есть еще кое-что поновомодней». Так что товарищ по всеобщей атомной дьюзак не успеет перегреться и заклинить. Отдохни, старина, подхватим-ка мы покуда столь же древнее, но доброе железо марки резак. Сейчас, песики, сейчас, получите свою мяку. Боль откидывает голову назад, схлопывает височные впадины. Даже рука чуть не разжимается и не роняет еще ни разу не стрельнувший резак. Удерживает. Стоп. Меня уже попали, что ли. Собачары, оказывается, умеют стрелять, быть не мо или может. Прилагая жуткое усилие, держу автомат правой, а левой щупаю голову. Нет, крови совершенно нет. Просто слитный собачий вой откуда-то снизу накатывается новой волной. Боль в сердце. Массаракш какая жуткая боль? С трудом, с неимоверным усилием вдыхаю воздух. Но это снова не пуля. Нет-нет. Собачонки не стреляют, им это и не надо. Они воздействуют как-то по-иному. Они, оказывается, умеют. Доктор Гал не врал, когда утверждал, будто не мог выстрелить. Что-то ему мешало, что-то внутри. Но со мной... Нет уж песики, со мной такой номер не пройдет. Я уж вам не достанусь. Черт с ним, резаком. Кажется, он все же выпал. И к черту виски, к черту сердце, пусть лопаются, если что. Здесь где-то мой родимый бикатор. Он не подводил нигде и никогда, и сейчас тоже не подведет. Пелена в глазах? Ерунда. Прицел мне ныне совершенно не нужен. Вот он, ствольный срез. Все еще горячий, наверняка парит губы. И как приятно пахнет горелый порох. Классно. Как когда-то давным-давно на стрельбище. Первый раз. Виски сдавливает невероятно. Ничего, сейчас пройдет. Сейчас все пройдет. Хотели взять меня живчиком, собачки? Или просто убить по-своему? Но уж нет. Я сам себе хозяин. Сам себе командир. И я сам завершу бой. А вот и она, родимая спусковая скоба.